Ральф Зимородок, Киркинетида, лето года 864-го. «Скажите, Ральф», — обратился к штарху Александр, «что все-таки мешает альбионским кораблям ходить по Евксинии и Меотиде? Уж не слишком ли большая осадка?» «Снова вы поднимаете этот вопрос», — грустно проговорил Зимородок. «На этот раз я хочу просто разобраться и вовсе не намерен впустую донимать вас или Суза Гартвига. У меня есть идея. И я хочу понять, снимет она проблему или же не снимет. В таком случае вам лучше сразу изложить идею, а уж я подумаю и решу, изменится что-нибудь или нет. Вы можете сказать, какова осадка Сантон или Кварис? Той же Киликии или потерянного Гаджибея? Около двух метров. Редко, когда два с половиной. У нас этого не любят. Ага. У святого Аврелия осадка пять ярдов что приблизительно равняется четырем с половиной метрам. По крайней мере, так утверждает дядя. Как вы полагаете, Ральф, если максимально разгрузить корабль, оставив только немного провизии и воды, да еще пушки, насколько уменьшится осадка? На полметра не больше. Увы, проблема это не решит. А если удалить и балласт тоже? Хм, тогда можно выиграть еще от полуметра до метра. «Но судно сразу потеряет остойчивость. Хотя, если ставить только нижние паруса, остойчивости должно хватить для нормальных переходов. Но, разумеется, в этом случае потеряется скорость». «Не могу сказать, что мы слишком уж спешим», протянул Александр. «Хотя и засиживаться нельзя. Скажите, Ральф, вы рискнете повезти святого Аврелия к указанному на крипте месту с учетом разгрузки?» «С тремя метрами осадки к тендре!» — скептически покачал головой Ральф. «По-моему, это безнадежно. Дойти-то мы практически, не сомневаюсь, дойдем. Но будет несколько неизбежных отсидок на мелях. Не знаю, сколько времени займет подобное мероприятие, но никак не меньше двух недель». «Вот дьявол!» — искренне огорчился принц нам категорически нужно туда попасть и поскорее двух недель причем на сильном корабле ибо я не хочу повторения печальных событий на гаджибе и дельфине на зим сократос ясно дал понять что шутить не собирается и что в средствах он не слишком разборчив чтобы отбиться от кварис на зима сократосса достаточно будет и вон того брига у него осадка скромнее чем у флагманского барка или шхуны а значит, облегчив его, больше шансов успешно пробиться к Тендре и войти в Егорлык». «Пойти на королеве-свинире?» Принц крепко задумался. «А ведь вы правы, пожалуй. Она меньше святого Аврелия, но все равно куда больше Кварис. Хорошо, а с учетом уменьшенной осадки, каковы шансы святого Аврелия дойти до Джолиты?» «До Джолиты шансы вполне реальные». «Остро от Тавриды воды поглубже, чем у Тендры. Но, насколько я понимаю, вы собираетесь отослать эскадру Кмели, на который сидит Дева Лусия. Сначала Кмели, а потом в Джалиту на выручку Иски. В таком случае вам нужно, помимо Штарха, взять еще и кого-нибудь из местных коморных. Сузгартвик будет рад порекомендовать нескольких». Снимать смели Деву Лусию следует облегченным кечем и шхуни, а лучше всего снабдите экипажем Киликию и возьмите с собой, она справится легче прочих судов. Святой Аврелий пусть отстоится на глубине. Перед снятием Деву облегчить тоже, распределив важный груз между Святым Аврелием и ней самой, а балласт попросту сбросить за борт. «Именно так и намерен поступить дядя. Только он планировал, что вместо святого Аврелия на подхвате останется королева Свинира». «Тем не менее, риск посадить на мели остальные корабли сохраняется», с нескрываемой горечью сказал Ральф. «Дно там непостоянное. Косы и банки то и дело возникают и исчезают. Жаль, что вы решили использовать свои корабли, а не наши». «Наместник джалитый. «Вероломно обманул принца Альбиона, а значит, обманул самого короля. Метрополия должна продемонстрировать дальней провинции мощь и доблесть», — заявил принц, гордо вскинув голову. «Надеюсь, вы не вздумаете затаивать обиду, Ральф?» «Не вздумаю», — ответил Зимородок без особой радости. «Наоборот, я приложу все силы, чтобы с вашими судами не случилось никаких конфузов. «Я правильно понял, что королева Свинира должна как можно скорее достичь Тендры, а остальная часть эскадры Деволусии и затем Джолиты». «Именно так», — подтвердил Александр. «Собственно, выгрузка припасов и балласта уже идет на всех судах эскадры. Я рад, что вы не бросаете нас, Ральф. Ваши способности могут весьма пригодиться, ибо я ожидаю от Назима Сократеса многих неприятных сюрпризов и каверс». «Мы должны перехитрить его и оставить ни с чем. Ну и наказать, разумеется. На кону жизни и здоровья его величества короля Терренса, моего отца». «Даже так?» — хмуро переспросил Ральф. «Если я правильно истолковал весточку от советника Иткаля именно так. Как вы понимаете, об этом осведомлены считанные люди. Даже дядя не знает всей правды. Так почему же вы открылись мне?» «Дикарю из дальней провинции». Принц слегка поджал губы. «Вы все-таки обиделись, я вижу, на провинцию». «Жаль», — Александр Моров вздохнул. «Впрочем, ладно. Почему, спрашиваете, я вам открылся? Об этом знаю только я. И пока оглашать мотивы своего поступка не намерен. Считайте, что я интригую против Сократаса. «Странноватая манера интриговать». Ральф покачал головой. «Впрочем, ваше право, Алекс. Я польщен. Невзирая на существенные между нами различия в статусе, вы по-прежнему предпочитаете просьбы приказам. Этого я тоже не понимаю, но было бы глупо отрицать, что мне это весьма импонирует. Если у вас больше нет вопросов, я бы отправился поглядеть, как распределен балласт на Королеве Свинире, да и на остальных судах тоже». Вполне может случиться, что весь балласт выгружать не придется. Для пользы дела лучше будет подгрузить нос, а в случае посадки на мель тут же перебрасывать балласт на корму. Довольно тупо, но в деле снятие с мелей вполне действенно. А потом я бы наведался к Сузу Гартвигу и поинтересовался, кто из коморных и штархов сейчас свободен для найма. Действуйте, дружище Ральф. И еще подумайте... О чем мы побеседуем, когда отойдем к тендре? Надеюсь, время для беседы найдется. Надеяться можно всегда. Но на этот раз я ваших надежд не разделяю. Вести альбионский брик в наших водах вовсе не то, что вести с Антону или Шелию. Боюсь, мы с касатом будем или заняты, или слишком измотаны для бесед. Сомневаюсь, что вы увидите нас, кроме как беседующими со стихиями, либо же спящими». Тогда побеседуем еще позже, мягко улыбнулся принц. Когда успешно вернемся в Киркинетиду, или совсем уж позже, где-нибудь по пути от Дарданелл до берегов Альбиона, время для бесед точно найдется. Принц, не позволяя зимородку удивиться и задать вопрос, в самом деле какой еще путь от Дарданелл к Альбиону, встал и жестом дал понять, что разговор закончен. С балластом на судах королевской эскадры Ральф разобрался довольно быстро, попутно выяснив, что ему оказывается пожалован чин-флаг-офицер. В отличие от флотских офицеров, флаг чины могли исполнять службу не в форме и вообще пользовались определенной свободой, да и подчинялись не любому старшему по званию, а лишь определенным начальникам. Капитан Королевы Свиниры Ральфу сперва отсалютовал, затем справился, не будет ли каких распоряжений. Когда же увидел, что Зимородок потерял дар речи от удивления, рассмеялся, подружески хлопнул новоявленного коллегу по плечу и все объяснил. Ральф Зимородок четыре дня назад высочайшим указом по эскадре представлен как личный флаг-порученец его высочества Александра Селения, принца Маро. Причем единственным офицером, который не обязан был подчиняться Ральфу, остался Говард Фример, капитан всей эскадры. В сущности, Ральф сравнялся в чине с Исмаэлем Джудой и над собой имел лишь двух начальников, собственно, принца и его дядю, капитана Фримера. «Ну и ну», – подумал Ральф с некоторой тревогой. «Чрезвычайно стремительная карьера». Принц либо хочет меня приблизить и возвысить, либо же собирается отработать и выбросить за борт, как тот ненужный балласт. А я дурак размяк, друг, книгачей, близкая по духу личность. Как-то даже и забыл, что он королевских кровей Альбиона, а я жалкий штарх из провинции, без роду, без племени, даром что Декриам, возомнил больно много о себе. Надо спускаться с небес на землю. Ошарашенный новостями зимородок полез в трюм святого Аврелия. Знакомая обстановка несколько отвлекла, и к тревожным мыслям он воротился, лишь завершив мытарство с распределением балласта на шхуни Ордовик, стоящий дальше всего по пирсу. Шагал к резиденции Суза Гартвига, куда Ральф решил попасть через таверну Черная Чайка, и думал. И по сторонам не особенно глядел. Но до таверны добрался без приключений. Хватив законную штарховскую кружку, Ральф по обыкновению спросил еще одну, уже за деньги. И присел подумать, помозговать. Выпитое пиво сразу же внесло ясность в мысли, и Ральф даже слегка успокоился.